Задумались ли вы, почему церковники так обрушиваются на многие религиозно-философские общества? Именно, чтобы не обнаружилась истина, что все символы нашей христианской церкви являются точной копией символов, идущих в вглубь веков так называемого язычества. Наиболее просвещенные из западных отцов церкви прекрасно знают это. Но шило в мешке долго не утаить и истина начинает громко заявлять себя. Недавно я видел в газете изображение греческого патриарха в полном облачении и с посохом в руке. Посох этот является копией Кадуцея Меркурия, изображая двуглавого змея на одном стволе. Спрашивается, каким образом изображение змея этого символа обольстителя? согласно христианским догматам, оказалась на посохе патриарха Греческой Церкви. Если бы я не знала истины, то, конечно, в невежестве своем подумала бы, что кто-то кощунственно исказил портрет Святейшего Патриарха. Потому по поводу упоминаемого вами случая скажу, оставим в стороне невежественность и лучше обратим внимание на справедливое освещение фактов. Спросим себя, кто достоин большего порицания, тот ли кто по своему убеждению решил окружить почитаемое им лицо своими лучшими символами, или кто по невежеству и злобе своей не только облил грязью ни в чем не повинного человека, но произнес хулу и на высокие символы, значение которых ему и не снилось. Разве все работающие на внесение света знания, на поднятие нравственного уровня культуры не являются братьями и сестрами великого братства человечества? Истинно Николай Константинович Рерих и я называем каждого свет несущего братом и сестрою по завету самого Христа». В Индии принято приветствовать каждого незнакомого встречного словом «брат». Это так прекрасно. Истинно, на страницах упоминаемого вами журнала вы никогда не найдете той позорной брани невежества и мещанского суждения, с которыми мне пришлось ознакомиться в присланных мне статьях из Х и Т газет. Я скорбела. Душевно, когда иностранные сотрудники, прочтя эти извержения ненавистничества, писали мне, что они не представляли себе, что некоторые слои миграции еще так невежественны. Невольно начинаешь верить рассказам, что русские казаки едят сальные свечи, а на городских улицах можно еще встретить медведя и так далее. Пора лучшим умам понять, что сознание всего мира расширилось и гигантскими шагами идет к новым переустройствам, не войти в новый мир со вчерашней рухледью. Прекрасное будущее, но нужно уметь принять его. Новая эпоха несет на знамени своем великое сотрудничество во всей жизни, во всеобъемлемости ее, на основе истинного знания и терпимости. Но никакое сотрудничество невозможно при невежестве и изуверстве. Я посылала и посылаю статьи Николая Константиновича Рериха всем, кто тянется за словом «света», не делая различия между язычниками и христианами, между сектантами и православными. Слово «света» может звучать всюду и при всех обстоятельствах. Господин Элл и Присные, если только останутся в народной памяти, то в рядах своих предшественников, посылавших на костры всех, инакомыслящих. Теперь тех, кто обвиняют Николая Константиновича Рериха в исправлении веры отцов, я хотела бы спросить, собственно, которую веру и какие догматы нашей церкви должны мы считать незыблемыми? Так не знаем ли мы из истории церковных соборов сколько изменений вносилось в догматы самими духовными отцами? полезно возобновить в памяти все распри между отцами, происходившие на этих соборах. Потому не следует ли этот упрек в исправлении веры отцов обратить прежде всего на самих просвещенных представителей церкви и их слепых последователей? Впрочем, они, вероятно, придерживаются мнения вот лицет йови, нон лицет бови». «Что позволено Юпитеру, то не позволено быку» — латынь. Но и на это самомнение могла бы привести им немало примеров обратного в поучениях великого Антония, если бы не боялась слишком утяжелить мое послание.